Глава 11. В центре залитой лунным светом прогалины, сплошь засаженной блестящими под луной рисовыми ростками, торчала на высоких подпорках небольшая хижина. Рядом громоздились куча хвороста и светились угли костра, около которого лежал человек, выглядевший слишком маленьким, будто потерянным на ярком зелёном ковре поляны. По трём её сторонам большие, сплетённые между собой разнообразными ползучими лианами деревья, казавшиеся очень далёкими в неверном свете костра, взирали на молодую поросль у своих корней с мрачной покорностью гигантов, утерявших веру в собственные силы. А беспощадные лианы вили в самые гуще похожие на мотки каната петли, переползали со ствола на ствол, колючими фестонами свисались с нижних ветвей и тончайшими побегами цеплялись всё выше и выше за самые крошечные ветки и несли своим жертвам смерть в ликующем буйстве безмолвного разрушения. По четвёртой стороне, которая повторяла изгибы берега здешнего рукава понтая и откуда только и можно было попасть на поляну, тянулась тёмная полоска молодых деревьев, кустарника и густой травы, не тронутая за исключением прорубленного в одном месте прохода. Через него змеилась узкая тропинка, ведущая от кромки воды к травяной хижине, где ночевали сторожа, когда поспевающий урожай нужно было защищать от диких свиней. Тропинка кончалась у свай, упираясь в вытоптанный кружок земли, покрытый золой, и остатками обгорелых деревяшек. Там, около тусклого костерка, и лежал Дейн. С нетерпеливым вздохом он повернулся на бок и, подперев голову локтем, уставился на потухающий огонь. Кучка тлеющих углей красноватыми отблесками озаряла его широко открытые глаза. С каждым выдохом у полураскрытых губ вставало облачко нежного белого пепла, чтобы тут же отлететь от умирающего костра и затанцевать под лунными лучами. И если тело Дейна было утомлено недавними усилиями, то сознание его ещё сильнее томилось монотонным ожиданием того, как же решится его судьба. Никогда раньше он не чувствовал себя настолько беспомощным. Он слышал выстрелы с борта парохода и понимал, что его жизнь в ненадёжных руках, а враги уже совсем близко. Весь этот долгий день он то слонялся у кромки леса, то, прячась в кустах, тревожно наблюдал за рекой в ожидании опасности. Смерти он не боялся и всё-таки отчаянно хотел жить, чтобы провести эту жизнь с Ниной. Она обещала прийти, обещала последовать за ним, чтобы разделить с ним горе и радость. Но вместе с ней он не боялся горя, а без неё не было и... Не могло быть никакой радости. Свернувшись калачиком в своём сумеречном укрытии, дэн закрыл глаза, пытаясь мысленным взором оживить изящную и чарующую фигуру, которая для него стала началом и концом жизни. С крепко зажмуренными веками и стиснутыми зубами он изо всех сил старался вызвать в воображении силуэт любимой. Тщетно. На сердце его легла тяжесть, когда прекрасный образ растаял, и его заслонили другие, злые лица вооружённых людей, блеск стволов, радостный гомон, когда его обнаружат. Встревоженный яркостью видения, Дэйн открыл глаза и, вскочив Выбежал на свет, где возобновил свои выматывающие блуждания по поляне. Снова и снова, проходя кромкой леса, он поглядывал в его тенистую чащу, такую манящую в своей обманчивой прохладе, и такую отталкивающую из-за густого мрака, где поваленные и гниющие лежали поколения стволов, над которыми скорбно возвышались зелёные кроны, беспомощно ожидающие своего часа. Живыми тут казались только лианы, которые, извиваясь, рвались к солнечному свету и паразитировали как на умирающих, так и на уже мёртвых деревьях. Они венчали свои жертвы коронами из голубых и розовых цветов, которые светились нелепо яркими красками среди тёмных ветвей, пронзительно и насмешливо оттеняя торжественную гармонию обречённых деревьев. «А, вот тут, наверное, можно спрятаться», — думал Дейн, подходя к месту, где разрыв в лианах образовывал что-то вроде арки, от которой вполне могла вести какая-то тропа. Наклонившись, чтобы заглянуть туда, он услышал злобное хрюканье, и стадо диких свиней рванулось от него прочь, ломая кустарник. От едкого запаха сырой земли и гниющих листьев у него перехватило дыхание, и Дейн отшатнулся с исказившимся лицом, будто его коснулось дыхание самой смерти. Даже воздух тут казался мертвенным, тяжелый, застоявшийся, отравленный разложением, длившимся бесчетные годы. Спотыкаясь... Дэйн двинулся дальше, подгоняемый лихорадочным беспокойством, которое хоть и изматывало его, но не позволяло даже подумать о том, чтобы остановиться и отдохнуть. Он что, дикарь, чтобы прятаться в лесу и, возможно, быть убитым здесь, в Чищобе, где и дышать-то нечем? Нет, он выйдет на свет и дождётся врагов там, где сможет видеть небо и ощущать ветер. И если придётся, погибнет как настоящий малайский вождь. Мрачная отчаянная ярость, столь характерная для его расы, овладела им, и он бросил взбешённый взгляд через всю поляну к проходу в кустах, ведущему на речной берег. Если за ним придут, то придут оттуда. Вображение тут же нарисовало ему врагов, бородатые лица, белые кители офицеров, начищенные до блеска стволы винтовок чего стоит храбрость даже самого грозного воина перед огнестрельным оружием в руке раба. Можно выйти им навстречу, с улыбкой подняв руки, будто он сдаётся, наговорить дружелюбных слов, подходя всё ближе и ближе, так близко, чтобы они могли дотронуться до него руками, Тут-то они их и протянут, чтобы схватить его. И тогда он с криком прыгнет в самую их гущу, с Крисом в руке и будет бить, бить, бить, пока сам не погибнет, слушая стоны врагов и глядя, как брызжет перед его глазами их горячая кровь. Воодушевлённый этими мыслями, Дэйн нащупал в складках саронга кинжал, Глубоко вздохнув, бросился вперёд, ударил в воздух и упал лицом вниз. Некоторое время он лежал, ошарашенный собственной выходкой, вызванной перевозбуждением, и думал о том, что если ему и суждена славная гибель, то лучше сейчас, пока не пришла Нина. Если он снова увидит её, умирать будет слишком тяжело. Эти колебания напугали его, сына Раджи, наследника великих завоевателей. Желание жить вызывало муки стыда. Дэйн лежал не в силах пошевелиться. Он потерял веру в себя. Ничего не осталось в нём, что делает мужчину мужчиной. Только страх, да ещё страдание, потому что оно живёт в человеке до самого последнего вздоха. В смущении вглядывался он, В глубины своей невероятной любви и силы её, и слабость пугали его одинаково. Тени деревьев с западной стороны леса протянулись по поляне, накрывая прохладной мантией обгоревшие плечи Дейна, и тут же поспешили дальше, чтобы смешаться с тенями с востока. Солнце садилось не торопясь, помедлила в ажурном переплетении высокого кустарника, точно не желая бросать в одиночестве человека простёртого на изумрудном рисовом поле. Освежённый вечерней прохладой Дэйн сел и огляделся. Сом мигом нырнуло за горизонт словно застеснявшись, что его заподозрили в сочувствии и прогано, напоминавшая днем одно большое светлое пятно, Тотчас же превратилась в пятно тёмное, На котором, подобно зрачку, мерцал огонь. Дейн медленно подошёл к реке И, стащив с себя изодранный саронг Единственное своё одеяние, Осторожно вошёл в воду. Весь день он ничего не ел И даже боялся выйти на берег при свете, Чтобы попить. И теперь, неторопливо плавая, Жадно сделал несколько глотков воды, плескавшейся возле губ. Ему сразу стало лучше, и к костру Дейн возвращался с большей верой в себя и других. Ведь если бы Лакамбо предал его, всё уже было бы кончено. Разведя пламя посильнее, Дейн обсушился у огня и снова улёгся возле углей. Спать он не мог, но его охватила невероятная усталость. Беспокойство прошло, он был готов лежать сколько угодно, разглядывая засиявшие над весом звезды. А те светили все сильнее, словно их раздувал легкий ветерок, который поднялся под безоблачным небом. Дэйн снова и снова сонно убеждал себя, что Нина обязательно придет, до тех пор, пока в сердце не поселилась уверенность, наполнив его миром и покоем. Да, к исходу ночи они будут вместе. На просторах бескрайнего синего моря, которое похоже на саму жизнь, в отличие от леса, напоминающего смерть. С тихой улыбкой он бормотал её имя. Оно, казалось, разбивало чары лесной тишины и издалека от реки, словно в ответ громко квакнула лягушка. И топи вдоль берега, ей тут же отозвался целый хор за унывных голосов, да и над души рассмеялся. Без сомнений он слушал лягушачью песню любви. И этот неожиданный всплеск шумной жизни неподалеку его порадовал. Когда луна выглянула из-за верхушек деревьев, им вновь овладело беспокойство. Почему Нины нет так долго? Конечно, добраться сюда одной в маленькой лодочке не так-то просто с какой же силой и ловкостью управляют тяжелым веслом ее маленькие руки. Поверить трудно, что это те самые нежные пальцы, которые умеют коснуться его щеки легче, чем крыло бабочки. Поразительно. Пока Дейн растроганно обдумывал эту потрясающую загадку, луна успела подняться над кронами деревьев еще на ладонь. Придет «Не придёт?» Он заставлял себя лежать неподвижно, подавляя желание снова вскочить и ринуться в забег вокруг прогалины. Ворочался сбоку бок наконец улёгся на спину, но даже со звёзд на него словно бы взглянуло лицо Нины. Пение лягушек внезапно смолкло. С настороженностью гонимого беглеца дэн сел, тревожно прислушиваясь, и услыхал несколько шлепков по воде. Лягушки торопливо прыгали в реку. Он понял, что-то их спугнуло, и вскочил на ноги, весь внимание. Еле слышный скрип, потом глухой звук, будто две деревяшки стукнулись друг от друга. Кто-то готов причалить к берегу. Дэйн зачерпнул пригоршню лесной трухи, И, занеся руку над углями костра, застыл, не отрывая глаз от тропы. Среди кустов что-то мелькнуло. Светлый силуэт показался из темноты и как будто поплыл к нему в бледном сиянии луны. Сердце его ёкнуло и остановилось, но только для того, чтобы тут же бешено заколотиться вновь. Труха просыпалась на тлеющие угли. Дэйн хотел окликнуть Нину, рвануться к ней, но лишь застыл, безмолвный и неподвижный, как бронзовая статуя под лунным светом, лившимся на его открытые плечи. Пока он стоял, пытаясь совладать со своим дыханием, Нина приблизилась к нему быстрыми, уверенными шагами и с решимостью человека, готового прыгнуть с невероятной высоты, обвела руками его шею. Лёгкий огонек голубоватой змейкой побежал по сухим сучьям, и тихий треск возрожденного костра стал единственным звуком, под который они всматривались друг в друга в миг безмолвной встречи. Потом дрова занялись, Из них вырвался высокий, вровень с головами людей, жаркий язык пламени, при свете которого они наконец-то смогли взглянуть друг другу в глаза. Оба молчали. Дэйн слегка дрожал от волнения и никак не мог справиться с чувствами. Дрожь поднималась по его напряженному телу, пока у него не затряслись губы. Нина откинула голову и внимательно посмотрела на него долгим взглядом, главным оружием женщины, взглядом, что волнует больше, чем любое прикосновение, и ранит сильнее, чем удар кинжала, ибо отсекает душу от тела, оставляя его живым и беспомощным перед капризными бурями желаний и страстей, взглядом, что окутывает целиком и проникает в самые сокровенные глубины, взглядом, несущим сокрушительное поражение в, казалось бы, уже выигранной битве, Взглядом, который значит одно и то же, как для мужчин леса или моря, так и для тех, кто топчет куда более опасные тропы среди улиц и высоких домов. Те, у кого в груди подобный взгляд поднял бурю чувств, начинают жить одним днём, который кажется им раем. Что им до дня вчерашнего, который весь был страдание, что до завтрашнего, который может кончиться катастрофой, Им хотелось бы ловить этот взгляд, взгляд женщины, которая сдается вечно. Осознав это, Дэйн словно сбросил невидимые путы, с криком радости упал у ног Нины, обнял ее колени и, спрятав лицо в складках платья, забормотал бессвязные слова любви и благодарности. Никогда раньше он не испытывал такой гордости, как сейчас у ног девушки, наполовину принадлежавшей к его врагам. Пальцы Нины рассеянно бродили в его волосах, пока она стояла, пытаясь осмыслить происходящее. Вот оно как. Выходит, мать была права. Мужчина действительно может стать твоим рабом. Поглядев сверху вниз на колено преклоненную фигуру, Нина почувствовала болезненную нежность к человеку, которого, хоть и про себя, звала, бывало, владыкой самой жизни. Она подняла глаза и с тоской вгляделась в южную часть неба, под которым лежала дорога их судьбы, ее и мужчины у ее ног. Разве не признавался Дейн, что она — его свет? Она и впрямь станет светом и мудростью, величием и силой. Однако вдали от людских глаз будет, кроме того, и единственной его слабостью. С чисто женским тщеславием Нина уже обдумывала, как слепит Бога из глины, что простерлась у ее ног, Бога, которому станут поклоняться все остальные. Она будет наслаждаться тем, как Дейн вздрагивает даже от легчайшего прикосновения ее пальцев, И хотя глаза её грустно смотрели на южные звёзды, на губах играла слабая улыбка. Кто мог бы точно сказать, что это за улыбка, увидев её в неровном свете костра? Улыбка триумфа, осознание своей силы, нежного покровительства, а может, просто любви? Нина что-то тихо сказала Дейну, он поднялся на ноги и со спокойной уверенностью Обнял девушку. Она склонила голову ему на плечо, чувствуя, что под защитой его руки готова бросить вызов всему миру. Это ее Дейн со всеми достоинствами и недостатками. Его сила и храбрость, дерзость и безрассудство, врожденная мудрость и природная смекалка все теперь принадлежит ей. Когда они вышли из круга, красноватых отблесков костра под серебристые лунные лучи, Дэйн склонил голову, и Нина увидела в его глазах мечтательное опьянение, бескрайнее блаженство от того, что к нему приник ее стройный стан. Так бок о бок прошествовали они подальше от света к тенистой опушке леса, готовой изберечь их счастье под сенью своей царственной неподвижности. Их силуэты растаяли в игре света и тени у корней огромных деревьев, но нежный шепот еще долго плыл через пустоту поляны, становясь все тише, тише, пока не замолк совсем. Стих полночный бриз, издав последний полный безмерной скорби вздох, и в наступившей тишине земля и небо внезапно замерли в грустном раздумье о слепоте людской любви. Медленно вернулись они к огню. Дэйн соорудил для Нины подстилку из сухих ветвей, усадил, а сам, устроившись рядом, положил голову ей на колени и блаженно коротал пролетающие часы. Их голоса взлетали ввысь и стихали, то ласковые, то оживленные, пока они обсуждали свою любовь и свое будущее. Время от времени Нина парой искусных фраз задавала тон мыслям Дэйна и его счастье рвалось наружу потоком слов, страстных и нежных, задумчивых и грозных, в зависимости от настроения, которое она вызывала. Он рассказывал ей про свой родной остров, где не знали ни мрачных лесов, ни иллистых рек, вспоминал спускавшиеся уступами поля, чистые журчащие ручьи, со сверкающей водой, бежавшей со склонов огромных гор и несшей жизнь посевам и радость землевладельцам. Острый пик, одиноко стоящий над опоясывающими его деревьями и знающий все секреты проплывавших облаков и живущего на нем таинственного Бога, покровителя семьи Дейна описывал просторные горизонты, расчищенные яростным ветром, который свистел над сверкающими вершинами, рассказывал про своих предков, в незапамятные времена завоевавших остров правителем которого он когда-нибудь станет. Когда Нина, захваченная рассказом, наклонялась к Дейну, он, проводя пальцами по длинным прядям её волос, внезапно менял тему и начинал говорить про море, которое так любил, про его неумолчный голос, в который вслушивался с самого детства, пытаясь разгадать загадки, которые не раскрывал еще никто и никогда, про заманчивый блеск волн, про беспощадный и капризный нрав, изменчивый, но всегда привлекательный лик, неизменные глубины, холодные, жестокие, наполненные мудростью канувшие туда жизни. Рассказывал о том, как те, кто любит море становятся его рабами на всю жизнь, а оно, невзирая на преданность, глотает их, злясь на неумение постичь тайну, которая не открывается никому, даже самым горячо в него влюблённым. Лицо Нины тем временем склонялось всё ниже, ниже, пока почти не коснулось лица Дейна. Её волосы закрыли ему глаза, Дыхание овевало лоб, руки обнимали за плечи. Быть еще ближе было уже просто невозможно, и все же она скорее прочувствовала, чем поняла последние слова, которые он выдохнул после легкого колебания тихим шепотом, истаявшим в глубокой и многозначительной тишине. «Море, как женское сердце, о Нина!» В ответ Нина закрыла ему губы поцелуем, а затем твёрдо произнесла. «Но бесстрашных моряков, о господин моей жизни, море не подводит никогда». Над их головами переплетение тёмных нитевидных облаков, похожее на дрейфующую между звёздами гигантскую паутину, предвещало скорую грозу. С невидимых холмов пришёл первый дальний раскат грома, и, прогулявшись от вершины к вершине, затих в лесу на берегу понтая. Дэйн и Нина вскочили на ноги и беспокойно взглянули на небо. «Уже за полночь пора бы бабалачи явиться», — заметил Дэйн. «Дорога впереди долгая, а пуля движется быстрее любого каноэ». «Он будет тут раньше, чем луна спрячется за тучи», — уверила его Нина. кстати Я слышу плеск воды. А ты? — Крокодил. Коротко бросил Дэйн, небрежно глянув в сторону реки. Чем темнее ночь, тем короче будет наш путь, ведь мы сможем плыть по течению главного русла. Но если будет светло, даже так, как сейчас, придется пробираться протоками, где вода стоит и ничем не поможет нашим веслам. — Дэйн, это не крокодил. Я слышу, как трещат кусты у причала. «Да?» Прислушавшись, согласился Дейн. «Это не Бабала, «Тот явится на больших боевых каноэ и в открытую, а здесь кто-то явно старается не шуметь. Но ты его услышала. А теперь и я увидел», — быстро добавил он. «Хорошо, что он один. Спрячься мне за спину. Если это друг, ничего страшного. А если враг, ты увидишь, как он...» умрет». Дейн положил ладонь на рукоять Криса в ожидании незваного гостя. Костер горел еле-еле. По небу, торопливо пересекая диск луны, бежали тучи, предвестники грозы, и бросали на поляну тени, так что Дейн не мог разглядеть незнакомца. Он напряженно всматривался в высокого человека, тяжелой поступью шагающего по тропинке, — а потом криком велел ему остановиться. Тот послушался. Дэйн ждал, когда незнакомец заговорит, но он лишь тяжело дышал. Внезапно облака на миг разошлись, и поляну осветила луна. Прежде чем они сомкнулись снова, Дэйн увидел в руке гостя что-то блестящее. Услышал, как Нина вскрикнула «Отец!» и тут же мгновенным прыжком оказалась между женихом и револьвером Олмейра. Крик повторило эхо, и все трое застыли, будто дожидаясь возвращения тишины, чтобы выразить обуревающие их чувства. При виде Нины Олмейр уронил руку с оружием и шагнул вперед. Дейн мягко задвинул девушку себе за спину. «Разве я дикий зверь?» что вы хотите убить меня из-под тишка, в темноте, Туан Олмейер. Нарушил он молчание и попросил Нину. «Подкинь веток в огонь, моя радость. Пока я хорошо вижу моего белого приятеля, он ничего не сможет нам сделать». Олмейер скрипнул зубами и снова поднял руку. Неуловимым прыжком да и наказался возле него. После короткой борьбы В ходе которой револьвер один раз пальнул в сторону, он выкрутил оружие из пальцев Олмейера и отшвырнул его в кусты. Противники застыли друг напротив друга, тяжело дыша. В круге света от возрожденного костра они увидели перепуганное лицо Нины, тянувшей к ним руки. "Дэн!" предостерегающе крикнула она. Он успокаивающе махнул в её сторону рукой и, повернувшись к Олмейеру, с величайшей вежливостью продолжил. «Вот теперь, Туан, мы можем поговорить. Легко рассылать всюду смерть, но сможет ли ваша мудрость призвать сюда жизнь? Ведь вы могли ее поранить», — заметил он, указывая на Нину. «Ваша рука дрожит, в отличие от моей». «Нина!» — взревел Олмейер. «Немедленно подойди ко мне!» «Что за нелепая выходка? Кто тебя так заморочил? Иди сюда, и забудем этот ночной кошмар!» Он раскрыл дочери объятие, уверенный, что через секунду прижмёт её к груди. Но Нина не двинулась с места. Когда долме Олмейра дошло, что она не собирается повиноваться, сердце его сдавило мертвенным ледяным холодом. Он стиснул ладонями виски, и с отчаянием уставился в землю. Дэйн взял Нину за руку, подвел к отцу и велел. «Поговори с ним на языке его народа. Он страдает, да и кто бы не страдал, теряя тебя, мое сердце. Подари ему последние слова, которые он услышит от тебя, ибо твой голос сладок для него, но для меня он — вся моя жизнь». Дэйн вышел из круга света и и остановился в темноте, с интересом глядя на отца и дочь. тучи над их головами озарил отцвет далекой пока молнии, сопровождаемый глухим ударом грома, который смешался с голосом Олмейра. «Ты соображаешь, что делаешь? Знаешь, что тебя ждет, если ты уедешь с этим человеком? Пожалей себя. Сперва ты станешь его игрушкой» а потом презренной рабыней, служанкой его следующих любовниц. Нина подняла руку, чтобы прервать отца, и, медленно повернув голову, произнесла. «Ты всё слышал, Дэйн. Это правда? Клянусь всеми богами, — донесся голос из темноты, — небесами и землей, собственной головой и твоей жизнью клянусь я. Это ложь белого человека». «Я отдал в твои руки свою душу, я дышу твоим дыханием, гляжу твоими глазами, мыслю твоими мыслями и навсегда принял тебя в свое сердце». «Ты вор!» — завопил разозленный Олмейр. На поляне наступила тишина, затем снова прозвучал голос Дейна. «Нет, Туан, и это тоже неправда», — мягко возразил он. Девушка явилась по своей воле. Я лишь признался ей в любви, как положено мужчине. Она пришла на зов моего сердца, и выкуп за нее заплатил я той, кого вы зовете, супругой». Олмейр издал стон стыда и ярости. Нина легко прикоснулась к его плечу, и это касание, невесомое, как падение листка, казалось, успокоило его. Он быстро заговорил по-английски. «Скажи мне, скажи, что они с тобой сделали, твоя мать этот дикарь, что ты решила отдаться в его руки. Ведь он дикарь, Нина. Между ним и тобой стена, которую ничто не сможет разрушить. У тебя взгляд сумасшедший, решивший покончить жизнь самоубийством. Ты свихнулась. Прекрати улыбаться. Это разбивает мне сердце». «Если бы ты тонула на моих глазах, а у меня не было бы возможности тебя спасти, я и то не страдал бы больше». «Как ты могла забыть все свое воспитание?» «Нет», — перебила Нина, — «я его не забыла, и чем оно кончилось, тоже помню. «Презрение за презрение, ненависть за ненависть, я не принадлежу к твоей расе». Между белыми и мной та же стена, которую ничто не может разрушить. Ты спрашиваешь, почему я хочу уехать? А я спрошу, в честь чего я должна остаться?» Олмейер пошатнулся, будто от пощечины, но Нина быстрым уверенным движением придержала его за плечо. «В честь чего ты должна остаться?» Медленно, как во сне, повторил он, и осёкся, поражённый масштабом очередной катастрофы. «Вчера ты упрекнул меня, — продолжала Нина, — что я не замечаю твоей любви. Да, это так. Но как мне было её заметить? Два человека редко могут понять друг друга. Каждый из них слышит только свой голос». Ты хотел, чтобы я разделяла твои мечты, грезила твоими видениями, видениями жизни среди белых лиц, которые презрительно вышвырнули меня из своего мира. Но пока ты говорил, я слушала свой внутренний голос, а когда пришел мой мужчина, замолкло все, кроме зова его любви. Ты зовешь его дикарем? А кто же тогда моя мать, твоя жена? «Нина, не смотри мне в глаза!» Простонал Олмейр. Она послушно опустила взгляд, но продолжала почти шепотом. Настал миг, когда оба голоса, Дейна и мой, слились в песню, понятную только нам двоим. «Ты говорила о золоте, а мы пели о нашей любви и не слышали тебя». Потом я поняла, что мы смотрим глазами друг друга, и видим то, чего не видит больше никто. Мы достигли земли, куда за нами не мог последовать ни один человек, и меньше всего — ты. Только тогда я начала жить». Нина перевела дух. Улмейр тяжко вздохнул. Не поднимая глаз, она заговорила снова. «Я собираюсь жить дальше, следуя за Дейном. Белые презрительно отринули меня. Теперь я — Малайка». «Дейн протянул мне руки и кинул свою жизнь к моим ногам. Он отважен и когда-нибудь обретет власть. Его храбрость и сила в моих руках, и я помогу ему стать великим. Его имя будет звучать еще долго после того, как оба наших тела лягут в землю. Я люблю тебя ничуть не меньше, чем раньше, но его я никогда не брошу, потому что только с ним начала жить». «Представляю, как бы ему польстило, что ты собираешься использовать его как орудие для своих идиотских амбиций, если бы он понимал твои слова», — презрительно отозвал Солмейер. «Хватит, Нина. Или мы немедленно возвращаемся к реке, где Али ждет нас в лодке, или я велю ему вернуться в поселок и привести сюда погоню». «Сбежать я вам не дам, просто отвяжу и пущу по течению твое каноэ. А когда голландцы схватят нашего героя, они его повесят. И это так же верно, как то, что я стою здесь. Так что пойдем». Он шагнул к дочери и взял ее за плечо, другой рукой указывая на тропинку к воде. «Эй, теперь это моя женщина!» — воскликнул Дэйн. Нина вырвалась. И снова взглянула Олмейру прямо в глаза. «Я никуда не пойду. Умрёт Дейн, умру и я!» Со всей силой отчаяния воскликнула она. «Умрёшь?» — презрительно повторил Олмейр. «Да нет, будешь жить, привирая и изворачиваясь, пока ещё какой-нибудь бродяга не споёт тебе, как ты это назвала? Песню любви? Всё, давай-ка быстро домой!» Помолчав, он добавил со значением «Или мне позвать Али?» «Зови», — ответила Нина по-малайски, — «а сам-то ты честен со своими соотечественниками? Всего несколько дней назад ты продавал порох, который нёс им смерть, а теперь готов кинуть на съедение человека, которого вчера называл своим другом». «О, Дэйн», — сказала она, поворачиваясь к неподвижной фигуре в темноте, — Вместо жизни я принесла тебе смерть, потому что отец выдаст тебя белым, если я не вернусь домой. Дейн подошел к свету и, обняв Нину за шею, шепнул ей на ухо. Я могу убить его на месте, прежде чем хоть один звук сорвется с его губ. Да или нет? Уверен бы Балачи уже недалеко. Он убрал руку, и встал напротив Олмейера, который мерил их обоим злым взглядом. «Нет!» — заплакала Нина, испуганно вцепляясь в Дейна. «Нет! Убей лучше меня, тогда он, возможно, даст тебе уйти! Ты не знаешь, как мыслят белые. Ему проще видеть меня мёртвой, чем твоей. Прости меня, твою верную рабу, но я говорю «нет!» Истерически всхлипывая, Она упала у ног Дэйна, повторяя «Убей меня! Меня! Мне проще видеть тебя живой!» Со зловещим спокойствием произнес Олмейер, тоже по-малайски. «Идем со мной, а то его повесят. Долго мне ждать?» Дэйн отодвинул Нину и, сделав неожиданный выпад, ударил Олмейера в грудь рукоятью кинжала, держа его острием к себе. видите «Я запросто мог бы повернуть его другим концом», — объяснил он все тем же спокойным тоном и добавил с достоинством. «Вступайте, Туан Пути. Я дарю вам вашу жизнь, мою жизнь и жизнь вашей дочери. Я раб этой женщины». А она решила именно так. На небе к тому времени не осталось ни проблеска света, и верхушки деревьев были так же... Невидимы, как и стволы, потерявшись в тучах, низко нависших над лесом, рекой и поляной. Их очертания накрыла густая тьма, которая, казалось, поглотила все, кроме самого пространства. Только костер мерцал, как звезда, которую случайно пропустили, уничтожая все подряд. Стояла тишина, не нарушаемая ничем, кроме всхлипов Нины, которую Дейн... Держал в объятиях, стоя на коленях около огня. Олмейер мрачно и задумчиво смотрел на них, но стоило ему открыть рот, как всех всполошил предупредительный оклик с реки. Плеск множества весел и гул голосов. «Бабалачи!» — воскликнул Дейн, поднимая Нину на ноги и вскакивая сам. «Да-да!» донёся в ответ задыхающийся голос советника, который трусил по тропинке по направлению к ним. «Скорее в моё каноэ!» — скомандовал он Дэйну, не обращая внимания на Олмейра. «Бегом! Надо уходить! Та девица подняла всех на ноги!» «Какая ещё девица?» — изумился Дэйн, глядя на Нину. «Для него в целом мире сейчас существовала только одна девушка». «Да это, сукина дочь! Семежды проклятая служанка Буланги!» Вопила у ворот Абдулы, пока весь Самбир не всполошила. «Теперь они с Решидом ведут сюда белых. Хочешь жить? Хватит таращиться, поехали!» «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Олмейр. «Ох, Туан, да какая разница откуда? У меня только один глаз!» Но я видел огни в доме и компонги Абдуллы, когда мы проплывали мимо. У меня два уха. И когда мы шли вдоль берега, я слышал, как он посылал гонцов к вашему дому, к белым. Скорее! Скорее! Уедешь ли ты без этой женщины, моей дочери? Спросил Дэйна Олмейер. Нет, эту женщину я не оставлю никому. Твёрдо ответил Дэйн. «Тогда убей меня и спасайся сам!» Снова зарыдала Нина. Дэйн прижал её к себе покрепче и ласково шепнул. «Мы никогда не расстанемся у Нина». «Всё!» — сварливо заявил Бабалачи. «Я больше не могу ждать, пока вы тут ерундой занимаетесь. Ни одна женщина не стоит жизни. Я старик, и я это точно знаю». Он подхватил посох и развернулся к реке, посматривая на Дэйна, словно последний раз предлагая ему присоединиться, но тот спрятал лицо в волосы Нины и не заметил его приглашающий взгляд. Бабалачи растворился во тьме. Скоро они услышали, как от причала отплыло большое каноэ, свистнули в воздухе и слаженно ударили по воде весла. Почти в ту же минуту От реки прибежал Али с двумя веслами в руках. «Я спрятал нашу лодку выше по течению, туан сообщил он. «В густых кустах, где лес вплотную подходит к воде, потому что гребцы Бабалачи сказали мне, что сюда идут белые». «Ты прав, пусть побудет там. Возвращайся на берег», — приказал ему ол -Мейр. Он молча подождал, пока не стихнут шаги Али, затем повернулся к Нине. «Тебе меня совсем не жалко?» — с горечью спросил он. Ответа не последовало. Дочь даже не повернула лица, прижатого к груди Дейна. Улмейр повернулся было, чтобы уйти, но остановился. При свете затухающего костра он смотрел на две неподвижные фигуры. Нина стояла к нему спиной, по которой струились длинные темные волосы, Дэйн спокойно взирал на него поверх ее головы. «Не могу!» — прошептал Олмейр себе под нос. Помолчав, он заговорил громче, но все так же неуверенно. «Какой позор! Я ведь белый человек, да к тому же из приличной семьи! Очень приличный!» — повторил он, горько всхлипнув. «Позор!» на все острова. Я единственный белый на восточном побережье. Нахожу мою дочь. Поверить не в силах. В объятиях малайца. Мою дочь. Он попытался взять себя в руки и продолжил уже тверже. Я никогда не прощу тебя, Нина. Никогда. Даже если бы ты сейчас вернулась, память об этой ночи «Отравила бы всю мою жизнь. Я постараюсь забыть тебя. Нет у меня дочери. Жила рядом какая-то полукровка, а теперь собралась в дорогу. Послушай, Дэйн, или как там тебя по-настоящему? Я сам отвезу вас с этой девушкой на остров возле устья реки. Пойдемте». Улмейр пошел впереди, держась вдоль берега и леса. Когда Али ответил на его зов, Беглецы, продравшись сквозь кусты, вышли к каноэ, спрятанному в переплетении ветвей. Дэйн усадил Нину на дно лодки, сел сам и положил ее голову себе на колени. Улмейр и Али взяли по веслу, но только они собрались оттолкнуться от берега, Али зашипел, призывая к тишине. Все замерли. В полном затишье, какое нередко бывает перед грозой, раздался ритмичный скрип весел в уключенных. Звук неуклонно приближался, и Дэйн сквозь переплетение веток разглядел силуэт большой белой шлюпки, из которой доносился взволнованный девичий голос. «Вот тут вы можете высадить своих людей! Еще чуть выше, здесь!» В узком рукаве реки Шлюпка подошла так близко, что ее длинные весла чуть не задели каноя. — Мы на месте, приготовиться к высадке! Он один и без оружия! — тихо скомандовал мужской голос по-голландски. — Вон там, среди леса, виден отблеск огня! — прошептал кто-то ему в ответ. И шлюпка проскользнула мимо, растворившись в темноте. — А теперь прочь отсюда, и как можно скорее! шепнул Али. Легкое каноэ скользнуло по течению, и изо всех сил, ударив вёслами по воде, гребцы услышали рассерженный крик. «У костра его нет. Все в рассыпную, ищите его. По всей поляне зажглись голубоватые огни, и пронзительный девичий голос с болью и яростью крикнул: Слишком поздно. Ах вы, белые глупцы, он сбежал.